Глава 18. О, господи! Что, что ты сделал? Джеймисон сидел за рулем их прокатного внедорожника, так выпучив глаза на Декера, словно тот только что признался ей в самоличном убийстве Айрин Крамер. "Ты что, с первого раза не расслышала?" отозвался он с несколько смущенным видом. Убийца явно пытался заполучить назад то, что проглотила Айрин Крамер. Послушай, несмотря на то, что тебе удалось обнаружить, эта версия выглядит несколько притянутой за уши. При транспортировке наркотиков подобное регулярно проделывают. Таких людей называют мулами, как тебе наверняка известно. Они либо засовывают пластиковые пакеты с наркотой себе в anus, либо просто заглатывают их. И очень часто такие упаковки лопаются, в результате чего эти мулы погибают от передозировки, когда наркотик попадает в организм. Она бросила на него острый взгляд. Ты как раз об этом подумал, что она занималась транспортировкой наркоты? Это самый простой ответ, хотя я не убежден, что правильный. И есть кое-что еще. Что именно? Почему Уолт Соверн не указал нам на этот факт? Тот буквально закопан в самой глубине его отчета, Да и фотографии разрезов отсутствуют. А когда я спросил его, не заметил ли он чего-нибудь необычного, он лишь помотал головой. А не думаешь, что он просто счёл это несущественным? Любой хоть чего-то стоящий патологоанатом прекрасно знает, что человеческое тело может использоваться для контрабанды. Да. и впрямь странно. Так что думаешь? Похоже, он специально не стал выпячивать этот факт и делать снимки. Решил, что мы просто поверим ему на слово и не станем внимательно читать его отчет». «Ну Зачем ему так поступать? Погоди-ка. Уж не думаешь ли ты, что это он ее и убил? Это вполне может служить объяснением того, как именно она была вскрыта. Он мог просто вскрыть ее дважды. То, как это было проделано в первый раз, могло лишь навести нас на мысль, что нужно подозревать кого-то вроде него. Так зачем же было проделывать это настолько профессионально, если только он не хотел, чтобы его поймали? Да. Тут я с тобой тоже согласна, сказала Джеймисон. Так что, давай вернемся к вопросу, что именно она все таки могла держать в желудке. «Уж не припомните ли нам времена холодной войны? Она могла быть шпионкой и проглотить микрофильм с какими-нибудь государственными секретами. Когда Деккер ничего на это не ответил, Алекс добавила: "Да просто шучу. Она слишком молода, чтобы иметь какое-то отношение к холодной войне". Но почему это не может быть похоже на правду? У нас тут поблизости секретный военный объект. Поскольку о ее прошлом нам ничего не известно, ничуть не исключено, что она и вправду могла быть шпионкой, задумчиво проговорила Джеймисон. — И, может, приехала сюда как раз для того, чтобы шпионить за оборонным комплексом Дугласа и Джорджа. Но она уже целый год здесь проторчала. — недоуменно добавил Амос. Хочешь сказать, почему она так надолго тут задержалась? уточнила Джеймисон. Декер кивнул. А, каково? Каково это было делать то, что ты сделал? спросила она. Не хотелось бы когда-нибудь проделать это еще раз. И что теперь? Богард так и не отзвонился. Если мы не можем подобраться к ее прошлому со стороны бюро, то придется зайти с другой. Она пробыла здесь год. Кто-то мог, видеть или слышать что-то подозрительное про эту дамочку. Итак, беседуем с местными? Но это уже пройденный этап. По-моему, кое-кто из людей, с которыми мы уже переговорили, не был с нами особо откровенен. И полковник Самтер бортовал нас всю дорогу. Но как нам заставить его разговориться? У него за плечами Министерство обороны. Он был просто вынужден выполнять приказ. Не убежден, что только в этом дело. Так что в данный момент продолжаем разрабатывать другие направления. С одним местным титаном бизнеса мы уже познакомились. Я простёрто Маклелона. Пожалуй, стоит познакомиться и со вторым. — С отцом Кэролайн. Да, пожалуй, он может знать что-нибудь полезное. Ну, для начала это как раз он нанял Хела Паркера добыть того волка, который резал его скот. Так что тело предположительно было обнаружено на его территории. Думаешь, он знал? Гарин Крамер. — Это как раз то, о чем я его первым делом собираюсь спросить. Они пригласили Келли присоединиться к ним, и тот показал им дорогу к поместью Хью Доусона. Детектив обвел взглядом Деккера, сидевшего впереди рядом с Джеймисом. — А почему такой интерес к Доусону? Вы бы так и не сказали. На данном этапе мы просто пытаемся получить общее представление. Ладно, но это абсолютно ни о чем мне не говорит. Мы не пытаемся увиливать, Джо, добавила Джеймисон. Просто осматриваемся в поисках какого-то продвижения по делу. С военными, с братьями и вообще с людьми, которые знали Крамер, мы уже переговорили. С Кэрлайн Доусон тоже. Плюс случайно столкнулись с Маклелланами, так что для полноты картины хотим пообщаться и с Хью Доусоном». А где это вы познакомились с Маклеалнами? В гостиничном ресторане, ответила Джеймисон. С обоими? прозвучало это настолько недоумевающе, что Деккер даже обернулся посмотреть на него. Ну да. А что? Это настолько необычно? Келли пожал плечами. Стёрт, как правило, крайне нечасто бывает в местах, которые принадлежат Хью Долсону. Ну а сын спросила Джеймисон. Мне показалось, что Шейн мог неровно дышит Кэрлайн. Шейн, славный малый, не из тех, кого вы назовете интеллектуалами, но у него доброе сердце, понизив голос детектив добавил. И да, он и вправду сам не свой до да, Кэрлайн Еще с детства. Но это, наверное, проблема, учитывая то, что их отцы деловые конкуренты, заметил Декер. Похоже на Ромео и Джульетту, вставила Джеймисон. — Или на Хэтфилдов и Маккоев, добавил Деккер. Хэтфилды и Маккои две реальные американские семьи, проживавшие на границе штатов Западная Вирджиния и Кентукки в XIX веке. Лютая вражда между которыми вошла в поговорку. В ходе вражды было убито почти полтора десятка членов обоих семей. В 2012 году на эту тему был снят телевизионный мини-сериал. "Думаю, что второе сравнение ближе к истине", сказал Келли. "Но пусть даже они не ладят друг с другом и типа как меряются пиписьками", как справедливо заметила Эди Симс. "На самом деле никакие они не конкуренты. Предприятия Хью обслуживают рабочих Стюарта, так что в целом это им обоим на руку". А что можете сказать про мать Шейна? Поинтересовалась Джеймисон. Кэтрин Маклеллен давно нет в живых. Рак Шейн с Чейнсней был действительно близок, гораздо ближе, чем со своим стариком. После этого остались только он и его отец. Не лучшая ситуация. Кэтрин служила чем-то вроде буфера между ними. После того, как ее не стало... в общем, ничего хорошего. Короче, все сложно, заключила Джеймисон. Кэли кивнул. Именно так. Насколько я поняла, вы с Шейном друзья и примерно одного возраста. Мы все вместе ходили в одну школу, и Карлайн тоже. Ну да, мы крепко дружили. Не разлей вода. Возвращаясь к нашему делу. Хэлло Паркера нанял Хью Доусон», — перебил Деккер, чтобы выследить волка. Ага. А волки тут вообще доставляют много неприятностей. Ну, частенько. Они дикие собаки, койоты, пумы режут скот, приносят убытки. А что еще можете рассказать про Хью Доусона? спросил Деккер. Вы говорили, что он крупный и шумный дядька, но может оторвать вам башку, если понадобится. Ну, пожалуй, это практически все, что вам пока следует знать про этого человека. Предлагаю вам сформировать свое собственное мнение, когда вы с ним познакомитесь. И вы упоминали, что его супруга погибла в результате какого-то несчастного случая, напомнила Джеммисон. Келли кивнул. Это была настоящая трагедия, действительно несчастное стечение обстоятельств, поскольку одно цеплялось за другое. Мэдди Доусон попала на своей машине в сильную метель, застряла в снежных заносах и погибла от отравления угарным газом. Келли покачал головой. К счастью, она наверняка успела потерять сознание еще до того, как поняла, что происходит. Это все равно жуткая смерть. «Ну да», — кивнул Деккер. Правда, это все таки лучше того, что приключилось с Айрин Крамер.